Макс. Я всегда любил собак, хотя у меня никогда их не было, ведь это казалось неплохим решением для единственного ребенка, вечно занятых и не очень стремящихся проводить с ним время родителей. Я постоянно приставал к ним с просьбами подарить мне собачку, но они вечно находили веские аргументы для отказа. Я не буду ею заниматься, собака нанесет в дом грязи, это очень дорого, ха! и самый веский «Что они будут делать, когда она мне надоест?» Я устал повторять, что не надоест, но они не верили. Я действительно часто менял увлечения, но с собакой все было бы по-другому, ведь я бы ее любил. Это очередное доказательство того, что мои родители никогда меня не понимали. У Флоренс был кот. Когда я пришел к ней в первый раз, этот кот лежал на спинке дивана. Он серьезным видом наблюдал, как я захожу в комнату. Кот был красавцем, рыжий, с зелеными глазами. Флоренс подошла к нему и погладила. «Тебе не кажется, что он похож на тебя?» — спросила она, улыбаясь. Я смотрел на кота, прижимавшегося к ней, мурчащего от удовольствия, я рассчитывал также приласкать Флоренс в самом ближайшем будущем. «Я не рыжий», — возразил я по привычке. Я тоже подошел к коту и попытался погладить его, как это делала Флоренс, но получил совершенно иную реакцию. Кот весь напрягся и заорал так, будто увидел ходячего мертвеца. Он выгнал спину и ускакал куда-то вглубь квартиры, где спрятался в каком-то укромном углу о существовании, которых обычно знают только коты. «Какой-то он у тебя не слишком общительный», — заметил я Флоренс раздраженным тоном. Странно. Обычно он, наоборот, пристает ко всем. Но все осталось без изменений. Потом, каждый раз, как приходил к ней, я всячески старался обаять ее кота. Поначалу я действительно хотел получить немножко кошачьей любви, но потом мне стало обидно, что я оказался единственным человеком, которого кот не принимал. Вдобавок, я не очень привык к тому, что мне говорят «нет», а кот заявил мне категорическое «нет». Однажды вечером мы смотрели у нее Netflix, и Пушистик решил улечься между нами. Как только я сделал вид, будто хочу его приласкать, он мгновенно рванул прятаться куда-то под диван, в панике теряя клочья шерсти. Я только вздохнул от отчаяния. Флоренс улыбнулась. — Не принимай близко к сердцу. Он мне напоминает тебя. — Не могу сказать, что польщен. — Почему? «Да это не кот, а чума какая-то». «Он не чума, просто разборчив в своих предпочтениях». Она посмотрела на меня своими огромными красивыми глазами, и я понял, что она хотела мне что-то сказать. Это было в самом начале наших отношений, мы до сих пор не признались друг другу в любви, и я знал, что слова жгут ей губы. Она продолжала смотреть на меня в ожидании, но в тот момент я еще не был готов». Вместо признаний клюнул ее в лоб, стараясь вложить в поцелуй всю мою привязанность вместо отсутствовавшей любви. Но этого не хватило. Фло высвободилась из моих объятий и прибавила с той едкостью, которую только она умела вкладывать в свои слова. «Мой кот никакая не чума. Он тебя бесит только потому, что ты ему не нравишься, потому что в этот раз кто-то выбрал не тебя».